Часть вторая. Федор. 1863-1910 Глава первая. Федина мама умерла, когда сыну не исполнилось и шести, так и не подарив ему ни братика, ни сестрёнки. Женщиной она была очень мягкой, ласковой, нежной, но, как говаривал Федин дед, чахлый. Елена Петровна покойная. происходила из хорошей чиновничьей семьи. С детства ее готовили к замужеству, учили кулинарии и рукоделию. Маман всегда наставляла дочь, что главное для женщины – это найти хорошего мужа, который сможет ее обеспечить и поднять по социальной лестнице. Лена была с родительницей согласна, но втайне мечтала еще и о любви. Девушкой она была очень приятной, женственной, Поэтому в женихах не было недостатка. Но уже будучи совсем взрослой 17-летней девицей, она была еще не просватана. Лена совсем этим не огорчалась. Она не встретила пока своего рыцаря. Но мама начала беспокоиться, как бы фруктик не перезрел. Ее опасения передались и отцу. Когда руки 18-летней девушки попросил молодой Егоров, все вздохнули с облегчением, и дали согласие на брак. Лена от того, что жених такой приятный и обходительный, отец от того, что богатый и надежный, мама... Мама, правда, поначалу с выбором мужа не была согласна. Ей всегда хотелось выдать дочь за аристократа. Ну и она в конце концов смирилась. Пусть ну варишь, но зато богат до да неприличия. К тому же мягок, мил и, говорят, набожен. Свадьбу сыграли пышную. Молодые стали жить в добротном каменном особняке с родителями жениха. Елена оказалась покладистой, поэтому сразу поладила и с мрачной свекровью, и с угрюмым свекром. Любая другая бы на ее месте настояла на переезде. Уж очень сложно было терпеть стариков Егоровых, и хмурые лица, вечные посты. Но Елену приучили к послушанию с детства. Да и любовь к мужу помогала мириться с положением вещей. Когда родился Федя, она немного сдала. И муж отправил ее с ребенком в деревню, где у Егоровых было имение, перекупленное у разорившегося аристократа. Там и рос мальчик, крепкий как дубок, смышленый, непоседливый, любимый матерью, балуемый отцом, шкадливый и бесстрашный. Единственный, кто пугал Федю, так это дед. нечасто наведывающийся в деревню. Длинноволосый, бородатый, одетый в черное старик смотрел пристально Бурайва глазами и был вечно недоволен. Когда дед приезжал, Фёдор старался попадаться ему на глаза как можно реже. Но улизнуть ему все равно не удавалось, и старик ловил голопузого внука, ставил перед собой, зажимал коленями крепенькое тельце и заводил одну и ту же песню. «Чем любишь заниматься, сынок?» Федор деревенел, начинал блуждать взглядом то по напряженному лицу матери, то по делу на отца, то по круглым дедовым коленкам, лишь бы не наткнуться на его серые пронзительные глаза. Мать всегда приходила на помощь видя виде затруднения сына. «Лошадок он любит», — старик фыркал. «Чай не конюх растет, Хлеб любить должен». А он любит, особенно которые я пеку. жрать все любят а вот ты малой поле должен любить колосья отец он же не пахарем будет вступался средний егоров зачем ему он должен понимать что все это для него значит машины ничто если нет этого и старик совал мальчику под нос колосья сорванные в поле. «Да мал он еще, Ему же четыре только. Вырастет, поймет. С детства надо дитё приучать. Чтобы землю свою любил, родителей и дело, которому посвятит свою жизнь. На завод его надо свозить. Пусть поглядит, как там что. А то носится, как оглашенный по округе. Совсем одичает. Привозите в город. Нечего ему здесь покланяться». «Папа...» робко вступалась Елена. «Здесь природа, воздух, молочко парное. Вон какой Федя здоровенький. А вырастет, так и пожалуйста». «Испортите парня!» – стучал дед кулаком по столу, но колен не разжимал. «Вырастет неженкой. Видел я, как вы его тут воспитываете. Сю-сю, поцелуйчики всякие, он же не баба». Ребенку ласка нужна, отец». Вон от тебя ласкали больше других. А чего вышло? Ветродуй, а не хозяин. Фьють-фьють по театрам. Барахла полно. А в башке дырка. Фёдор тогда не понимал, почему дед так напускается на его отца. Только по прошествии времени, когда сам стал взрослым и лучше узнал старика, разобрался в причине такого отношения. Старшему Егорову неприятно было осознавать, что он вечный победитель, человек, сделавший себя, построивший империю, не смог взрастить себе замену. У него получалось делать деньги, подминать под себя людей, но воспитать детей он не смог. Именно бессилие так выводило его из себя. Осознавая, что осталось совсем немного, он страшился, что нажитое с таким трудом состояние, его непутевые дети пустят по ветру». Алексей Егоров разбогател довольно поздно, в 45 лет, а до этого гнул спину то на одного хозяина, то на другого. Он и бурлаком работал, и грузчиком, и плотником. Самым тяжелым был труд бурлацкий. Ох, и надрывал пуп будущий миллионер, бредя по берегу Волги в компании таких же оборванцев, как он. Тогда Алексей и женился. Взял себе супругу в одном из скитов, строгую, верную, набожную Алевтину. Первый ребенок появился на свет в то же нищее время. Митя был отцовской отрадой. Умный, неугомонный, наблюдательный, внешне похожий на Алексея. Именно для него старался Егоров. Желая лучшей доли для своего сына, он бросил бурлачество и устроился грузчиком-ключником на соляной склад. Новое ремесло не принесло больших барышей. Вот и пришлось Алексею срочно срываться с якоря и устраиваться сплавщиком той же соли. Проработал он им долго, пока не понял, что, батрача на дядю, много не заработаешь. Подзаняв деньжонок, дед начал потихоньку покупать товары в дороге, кое-что затоваренное в Энске продавать. Жить Егоровым стало легче. Однако Алексею было этого мало». Он арендовал барочку и начал самостоятельно сплавлять соль. Потом была первая мельничишка, взятая в наем, Первая продуктовая лавка. Дед работал как вол, рисковал, жульничал, надеясь создать что-то, что сможет наследовать Митя. Другие дети, а их народилось еще трое, его мало занимали. Иван, следующий после Мити, был, если и не дурак, то с большой придурью. Огромный, сильный, готовый быть только грузчиком. Ни смекалки, ни хитрости. Ленка, девка, что с нее взять? Замуж бы как-нибудь выдать, да и дело с концом. Ну и младший, Гришка Барчук, поздний ребенок, к тому же рожденный в богатстве. Оторви и брось. Одна надежда на Митю. Надежды не оправдались. Парень погиб, не достигнув семнадцатилетия. утонул в реке недалеко от своей мельницы. С тех пор потерял покой Егоров, глядя на своих никчемных детей. Ванька Уволень только и делал, что жрал и охотился. Ленка смышлёная, конечно, изворотливая, но баба, где ей фабрикой командовать? Остался Гришка. Не дурак, учёный, но не тянул он на хозяина. Алексей пытался заразить сына любовью к работе, дал должность в правлении, и не то, чтобы он не справлялся, но делал всё без огонька, лишь бы исполнить отцовскую волю. Зато сынка родил неплохого. Дед долго приглядывался к маленькому Феде, и то, что он видел, ему нравилось. Щегол еще пять лет, а уже командует всеми, в том числе и родителями. Никого не боится, разве что его. Но это и хорошо. К тому же пошел не в своего хлипкого папочку и не в анемичную мамочку, а в деда. Крепыш, брови густые, рот упрямый, а насупица — копия Алексея Федоровича Егорова. Поэтому и строг был так с внуком. Бывало, схватит за шею и начинает учить уму-разуму. Мальчишка злится, пыхтит, но перечить не смеет. Аль не мой. Чего молчишь, дурень? Робеет. Вступалась неизменно матушка. Ничего я не робею. Говорить нечего. Вспыхивал Федор. Он многое мог перенести, только не обвинение в трусости. Когда мальчику было пять лет и десять месяцев, мамы не стала. Умерла она внезапно. Никто даже отец Федора не заметил, когда она занемогла. Казалось, всем такой, как обычно, может, чуть бледнее, но однажды, присев отдохнуть, так и не встала. Федор помнил, как подводил его отец к гробу, в котором лежала совсем не похожая на себя мама, а он не понимал, что должен делать при виде незнакомой восковой куклы, закутанной в саван. Ему не удавалось уяснить, что эта кукла никто иная, как его мать. Он то и дело получал подзатыльники от деда за невнимание и не слишком скорбный вид, а ведь крутился по одной простой причине. Он выглядывал Елену в толпе чужих людей, хотел прижаться к ее коленям и спросить, почему все плачут и целуют бледную тётю в ящике, в лоб. «Матушку похоронили». Фёдор не проронил ни слезинки, дед был доволен. Когда поминки закончились и все разошлись, старик усадил внука на одно колено, на другое опустил руку с зажатой в пальцах стопкой и произнес задумчиво «Померла мамка-то твоя, пусть земля ей будет пухом». И, посидев неподвижно, выпил. Только тут Фёдор осознал, что нет больше мамы, что она превратилась в бледную, с увалившимися щеками куклу, которую закопали недавно в землю. Он сполз с дедого колена, выбежал из дома, пронесся через огород и, что есть мочи, припустил на сеновал. А там, зарыв лицо в свежее сено, долго плакал на взрыт, умирая от жалости к себе, отцу и недоступной теперь маме, которую так любил. Ровно через месяц мальчик стоял в холле дедового дома на набережной и слушал наставления бабки. «По дому не бегать, не шуметь. В кабинет Алексея Федоровича не ходить. Со взрослыми первым не заговаривать. Ясно тебе?» Федор кивал и дивился, как можно жить, соблюдая такое количество правил. В деревне ему позволяли все: и бегать, и кричать, и даже скакать на маленькой лошадке. Поселили Фёдора в тесной комнатке с одним узким окном. Отец протестовал, уверял, что мальчик может пожить с ним в просторной светлой спальне, но дед как отрезал. Взрослый уже, нечего у батяни под боками отлёживаться. А еще через месяц, в день рождения внука, Дед отвез его на один из хлебозаводов, и это навечно врезалось в память Федора. Он помнил, как они катили в экипаже по набережной, как свернули в незнакомый район, застроенный приземистыми одноэтажными домами, как он умирал от страха перед дедом и неизвестностью весь этот долгий путь. Еще он не мог забыть, как открылись ворота завода, на которых огромными буквами было написано Егоров. как они ехали по дороге межхозяйственных построек, и как, задрав голову, он увидел цифры 1854 на самом верху длинной трубы. Помнил, как его подташнивало от волнения, и как он ненавидел деда неосознанно за то, что тот лишил его простых детских радостей, вроде торта со свечами, и подарков, принятых на день рождения, а вместо этого везет чуть свет куда-то, и бубнит всю дорогу о какой-то ответственности. Все это накрепко врезалось в память, а особенно момент, когда все это, и ненависть, и недовольство, и волнение отступило перед всеобъемлющим чувством гордости и восхищения. Он стоял посреди цеха. Маленький коренастый мужичок, вслушиваясь в рокот машин, и думал совсем по-взрослому, что все это... Скоро будет его. Дед, все это время, следивший за выражением лица большеглазого внука, просиял, Проняла салагу. Буркнул он в бороду и повел маленького Егорова по будущим владениям. В этот день детство Федора закончилось.